Часть третья. Полная профнепригодность. Понимали ли реформаторы? Никогда не употребляй иностранных слов, смысл которых не ясен прежде всего тебе самому. Увещание Абрамова. Понимали ли реформаторы, что они делают? А если понимали, то хотели ли создать устойчивую рыночную экономику открытую миру. Что было действительной целью инициаторов реформ? Мы поймем это, если проследим за поведением реформаторов. При этом надо обратить особое внимание на то, что Чубайс называет тактическими ошибками. Смысл некоторых из них очевиден, над другими приходится немного подумать. Так, выпуск государственных казначейских обязательств, ГКО, кроме обогащения кучки частных лиц и иностранных спекулянтов за счет российского бюджета, привел еще и к тому, что вложения в реальный сектор экономики стали невозможны. ГКО давали до 7% прибыли в месяц. Ни одна экономика ни в одной стране мира никогда не росла такими темпами. Ни одно реальное производство никогда не принесет такой прибыли. Если в любой стране ввести в оборот аналогичные ценные бумаги, то ни один банкир не вложит свободные средства куда-либо еще, и инвестиционный процесс прекратится. Вообще-то любому должно быть понятно, что при падении производства каждый богатеющий богатеет за счет обнищания других. Все нынешние состояния – суть результат ограбления граждан, даже когда они об этом не знают. Например, некоторые состояния сложились в период вывоза стратегических резервов СССР. О них мало кто знал, но производили они сильные впечатления. До горизонта тянулись штабеля чушек никеля, меди других цветных металлов. Рельсы, бочки с феросплавами ящики с подшипниками – законсервированные паровозы, элеваторы с зерном, склады с тушенкой. Все это было заготовлено рачительными хозяевами государства сталиным, Берия, Кагановичем. На крайний случай, на случай угрозы нашему государству. Сейчас ничего этого нет. Зато есть Артём Тарасов, живущий в Лондоне, Хакамада, советующий российским гражданам богатеть, собирая грибы и боровой оставлю его без характеристики. Так все-таки адекватно ли наши либеральные реформаторы воспринимают объективную реальность? Некоторые, видимо, не совсем. И явно это проявилось в короткий период после финансово-политического краха 17 августа 1998 года. Напомню, что известный реформатор Борис Федоров – Считающийся видным экономистом и финансистом сразу после краха 17 августа привез к нам бывшего аргентинского министра финансов Кавалло. Этот деятель в свое время навел в своей стране разоренный сотрудничеством с международными финансовыми организациями относительный порядок. Опыт Аргентины на короткий срок стал главной темой обсуждения в газетах и на телевидении. В лексиконе экономических обозревателей появилось новое выражение «currency board», означающее что-то вроде «валютного регулирования» или «власти валютного совета». В чем там в Аргентине было дело? К 1991 году, после правления генеральских хунт, страна представляла собой жалкое зрелище – Правительство не могло или не хотело собирать налоги, а просто печатало для государственных нужд все новые партии денег. Денежная масса росла, зарплату выдавали чуть ли не каждый день, и приходилось ее тут же тратить, так как на завтра она обесценивалась. Тогдашний министр иностранных дел ковалло предложил и реализовал свой план, основной чертой которого была жесткая привязка объема национальной валюты к валютным запасам. Причем курс фиксировался. То есть в стране начала ходить новая валюта. Банкноты, которые являлись как бы нотариально заверенными копиями тех долларов, которые лежали в подвале национального банка. Появился в банке новый доллар, значит, можно напечатать очередную банкноту, и никак иначе. Также проводились глубокая приватизация и сокращение государственных расходов, и никакой индексации зарплаты. Эта политика дала определенные, в том числе положительные результаты. Производство вроде бы оживилось. А если люди работают и что-то производят, то жизнь становится лучше, это очевидно. Но у политики currency board есть подводные камни. А что если владелец песо придет в казначейство и поменяет его на доллар, чтобы спрятать под подушку или вывести из страны? Этот песо придется уничтожить, ведь резервы страны стали на доллар меньше. А если кто-то захочет купить товар за рубежом? То же самое денежная масса страны должна уменьшиться как раз на цену партии импортируемого товара. К сожалению, я не слышал, чтобы эти очевидные вопросы были заданы на одной из многочисленных пресс-конференций. А все просто. Чтобы запас валюты не уменьшался, страна залезала в долги, брала кредиты. Долги у Аргентины сейчас огромные. Ответ на второй вопрос очевиден – Аргентина экспортировала больше, чем импортировала, и вместо вывоза капитала происходил ввоз. Если вы прочитали предыдущие главы, то вам станет ясно, почему Аргентина после наведения минимального порядка стала инвестиционно привлекательной страной. Аргентина – страна приморская. Все основные центры сосредоточены либо на побережье теплого незамерзающего моря, либо в устьях судоходных рек. Главное достоинство теплых морей – не мулатки на пляже, хотя это полезно для индустрии туризма, а дешевизна транспорта. Аргентина покрыта пампасами, субтропической степью, которые предоставляют лучшие в мире условия для крупного рогатого скота. Он не нуждается в заготовленных кормах и круглый год обходится без стойлового содержания. Себестоимость килограмма аргентинской говядины – 5 тысяч. Центов и колонны рефрижераторов с дешевым мясом уже многие десятки лет движутся на север в США по панамериканскому шоссе. Наша же буренка, для сравнения, съедает за полугодовую зиму три тонны сена, которые крестьянину надо накосить и сохранить.